Сель — единственный король-перевод с французского Примечание редакции. Генрих еще раз пришел в себя. Вернее, тень былого сознания возвратилась к нему, когда его выносили из экипажа. Случилось это под лестницей, ведущей к покоям королевы. Его тотчас попытались оживить вином. Господин де Дессерези, лейтенант его гвардейцев, поддерживал ему голову, причем король несколько раз подымал и опускал веки. Затем они остались сомкнутыми. Отдаленно и смутно, всякий раз, как глаза его открывались, у него возникало воспоминание. Первое. Арсенал. Я собирался к роне, меня не поняли. Второе воспоминание, отдаленное и смутное. Габриэль, бесценная повелительница, твои уста вдыхают меня, твое дыхание, не уходи. Третье воспоминание гласило бы, мы не умрем. Но только это уже не та мысль, что зародилась и сложилась у живого, дабы вселить в него мужество для настоящего и будущих времен. Другой, не этот угасающий, подумал так. И все же, когда в третий раз поднялись веки, в мозгу за большими глазами, которые сейчас закроются навсегда, последней мелькнула мысль — мы не умрем. Тело отнесли в кабинет короля и положили на кровать. Комната вскоре оказалась переполненной. Многим лишь бегло удавалось взглянуть на окровавленную рубаху, восковой лоб, грудь всю в кровоподтеках, сомкнутые глаза — раскрывшийся рот. Людям сказали, что король жив, и так как никто здесь иначе и помыслить не желал, это тело еще некоторое время оставалось королем. Подле трупа находился первый врач, который тогда звался Пти, и архиепископ Амбренский, чей величавый собор расположен в Альпах. Не священник, а врач отважился обратиться к мертвецу, чтобы он просил Иисуса, сына Давидова, Смилостивиться над ним. Под конец тишина переполненной комнаты стала нестерпима. Кто-то прикрыл королю рот орденским крестом. Это было признание, что он уже не дышит. Движение прошло по сгрудившейся толпе, и она раздалась надвое. Когда Мария Медичи вбежала в комнату, зрелище останков было открыто ей. Король умер. Король умер! закричала она без памяти. Канцлер из числа законоведов сурового склада призвал к порядку ее величества. Короли не умирают во Франции, заявил он и показал ей Дофина, которого привел с собой. Король жив, мадам! Она была разочарована и даже возмущена. Ее кончине распахнул дверь к ней в спальню и крикнул «Э, Амацато!» «Он убит» — перевод с итальянского примечания редакции. «От него мы избавились». Дофин тотчас же покинул кабинет. Он, правда, поцеловал покойнику руку, поклонился и перекрестился, но все это наспех. Он не плакал, потому что мать его плакала. Каждый здесь в комнате был ненавистен ему. Все они причастны к убийству. То, что ему пришлось увидеть, и во что поверить, об этом его тревога, которую он сам считал ребяческой и недостойной, давно уже предупреждала его. Мой всемилостивейший отец, исполните одну мою просьбу. Мой глубокочтимый отец, вы оставите меня одного. Мой великий отец, у вас слабый сын. По тело было облачено в белый шелк. На следующий день факультет произвел вскрытие и изъял внутренние органы, дабы они могли быть препровождены в Сендене. Сердце было обещано иезуитам. Однако обстоятельства и знамения показали, что на благо себе и другим отцам лучше повременить. Набальзамированный труп был выставлен для прощания, Этого избежать не удалось. Какой бы безумец согласился навлечь на себя подозрение, что этот труп — его рук дело. почевальня соединяет кабинет короля с большой галереей. Доступ в нее беспрепятственный, при условии, что входишь в Луврский дворец с улицы, будучи сам улицей. Воля короля Генриха властвует поныне. Народу открыт свободный вход и выход во все его высокоторжественные дни, когда он задает пир, или когда величие являет себя и перед другом, недругом, и иноземцем утверждает свой сан, или когда Генрих одержал победу, одарил преграду. Возможно, здесь на лицо все три случая. Столица его, во всяком случае, занимает его дом и опочивальню, где он лежит, открытый всем взором, на кровати, затянутой сборчатой парчой. Кровать поставлена между двух окон, которые достигают до полу. Внизу течет река. Тело было выставлено до 10 июня. Три недели — срок достаточный, чтобы огромные народные толпы успели нахлынуть из провинций. Его столица и его королевство занимают его дом как свой собственный. Вплоть до самых отдаленных зал расположились его присные. У его опустошенной оболочки стоят они на карауле, что не было им дозволено, что они упустили, пока он был с ними. Сущая правда, что в ту пору народ короля Генриха заполнил Луврский дворец. Двор был вытеснен, королева скрылась в местах более удаленных, чем те, где пребывала раньше, злоумышляя на его жизнь. Его солдаты сразу стали таким же народом, как все. Они никого не охраняли и не защищали, кроме него. Но его-то уже не стало. Любой из многих тысяч мог вскочить на стол и призвать к восстанию. Мог высказать то, что чувствовали все. Наш король Генрих и мы были одно. Он правил вместе с нами, а мы через него. Он хотел, чтобы мы были лучше, и чтобы нам было лучше. Он был одной с нами крови, именно потому ее и пролили. Но теперь его не стало. Когда в ту пору его народ тщетно караулил его останки, среди прочих его законоведы, его ремесленники, мореплаватели, борцы за веру, борцы за свободу, немного нужно было, чтобы дюжий крестьянин вскочил на стол. Тот, например, что съел пол белого хлеба, а Генрих вторую половину, и кружку вина они распили вместе. Но теперь его не стало. Мы осиротели, мы печалимся. В жизни народа всего привычнее печаль, за ней следом покорность, До да восстаний далеко. Прощание с телом покойного короля, захват дворца, который уже не принадлежит ему, Благополучно минует, двор вздохнет свободно, после того, как угрюмая толпа удалится вместе со своей грозной скорбью. В последний день дофин Людовик, ныне король тринадцатый этого имени, учинил великую досаду, за что его мать намерена больно наказать его, когда будет восстановлен покой и порядок. Он обычно такой робкий мальчик, самовольно и совсем один смешался с толпой, хотя от природы был склонен бояться и презирать людей, все равно поодиночке или в массе. На пороге комнаты, где покоится прах и оболочка его отца, он опустился на колени, на коленях совершил весь путь до него и поцеловал пол у его ложи. Пол же был грязен от множества ног. Такое поведение явно противоречит склонностям нового короля. Одно лишь может объяснить его. Отец часто водил Людовика за руку. Тут он делает это в последний раз. Герцог Дасюли во многих возбуждал трепет, хотя сам он после смерти своего государя сперва испугался за свою безопасность. Он слишком хорошо служил королю. Первый порыв страха заставил его тайком покинуть арсенал, он не хотел быть выслеженным или узнанным. Когда же он всмотрелся на улицах в лица, во множество лиц и все с одинаковым выражением, он встал во главе своей конной гвардии. С ней он явился в Луврский дворец и напрямик пожелал видеть королеву, но получил правдоподобный ответ, что она не здорова и даже в беспамятстве. Этому он поверил ибо из них двоих один лишь мог быть без страха и тревоги — либо он, либо она. Впоследствии она ни разу открыто не преследовала его. Некоторое время он сохранял свою власть или внешнее подобие власти, чтобы великий король для виду продолжал жить в своем великом министре. Делалось это ради народа и его угрожающей печали пока они будут постепенно обессилены, а затем отправлены по домам оба, слуга короля и несчастный народ. Мария Медичи, едва стало возможно, предалась роскоши праздничному упоению своей глупостью и блеском своего бесплодного владычества. Рубенсу, который живописал все это, Было неприятно, что подобная фигура по неволе служит средоточием излюбленного им разгула неземной чувственности. Сердце короля Генриха прибыло наконец к тем, кому он обещал его, а до того оно немало постранствовало. Его показывали провинциям, оно объезжало их лежа на коленях и иезуитов. Глубоко сокрушенные народные толпы видели, как сердце его само приближалось к ним. И вновь удалялось. Незачем им идти в столицу, чтобы взять его, все равно. Они никогда не забудут, что однажды у них был их король. Сердце его помимо них родило о многом о собственном главенстве, о величии Франции и о всеобщем мире. Однако первыми были у него они самыми близкими его сердцу, когда были бедны. В народной памяти единственный король. де ла